Глава четвёртая. Новый, усовершенствованный, сверхскоростной аппарат Самоделкина. По широкой мостовой шли разбойники и, размахивая руками, кричали друг на друга, ругались. Пираты так заболтались, что чуть не угодили под мчавшийся автомобиль, и лишь чудо спасло их от столкновения. «Я лучше тебя знаю, где достать этот бородатый цветок!» кричал шпион Дырка. «Нам нужно ограбить зоологический музей. Там они наверняка есть, эти дурацкие цветы». Этот сумасшедший собиратель трав три раза повторил, что такого цветка нигде нет, ни в музеях, ни в гербариях, ни на клумбах. «Но где же мы тогда его найдем, если его нигде нет?» огорчился длиноносый разбойник. Значит, не увидеть нам миллион, как своих ушей? Я кое-что придумал, — ответил ему на это пират Бульбуль. -буль. Мы отправимся в гости к Кардашу и Самоделкину. У них в школе теперь работает профессор Пыхтелкин. Помнишь, такой важный, в очках всё время ходит. Так вот, он знает обо всём на свете. Мы придём с тобой к ним в гости и скажем, что начали собирать разные цветочки и растения. Вот и разнюхаем у этого учёного-копчёного, где растут такие бородатые цветы. «Правильно!» — обрадовался длинноносый шпион. «Пошли скорее к ним в гости, у них всегда есть что-нибудь вкусненькое, а то что-то проголодался». Поглаживая живот, согласился Пулькин. Через десять минут они уже стояли у дверей волшебной школы и звонили в электрический звонок. «Это, наверное, молочник свежее молоко нам принёс», — повернув голову, сказал Самоделкин. чежик открой, пожалуйста, дверь». Но на пороге стояли и нерешительно топтались знакомые разбойники. «Это мы», — сказал с порога пират Бульбуль, -буль. — «пришли в вашу волшебную школу записываться. Мы решили взяться за ум и изучить разные скучные науки. Запишите нас в первый класс». «И это пираты? Они снова задумали какую-нибудь гадость!» — решил Карандаш. «Наверное, хотят ограбить библиотеку. А для того, чтобы записаться туда, надо научиться читать. Вот и пришли в нашу школу!» «Возьмите нас к себе, мы будем стараться!» — пообещал шпион Дырка. «Мы бы вас взяли, но, к сожалению, завтра уезжаем!» — сказал профессор Пахтилкин. «Отправляемся в новое путешествие!» «Куда?» — хором спросили разбойники. «На остров фантастических растений», — ответил географ. «А что вы там будете делать на этом острове?» — удивился Дырка. «Нам кажется, что именно на этом острове поселился один сумасшедший, который объявил себя властелином мира». «Он грозится, что скоро все люди станут его рабами, а он будет всеми командовать», — сообщил профессор Пыхтелкин. «Мы должны спасти мир от этого безумца». «Если хотите учиться, поехали вместе с нами в путешествие», — предложил Самозелкин. «Вы нам можете пригодиться, когда мы будем ловить этого чокнутого профессора». «Отлично» прошипел пират Бульбуль -буль на ухо шпиону дырки. «Это как раз то, что нам нужно. Остров полон всяких растений и цветов. Там мы сможем найти тот бородатый цветок и привезти его богатому коллекционеру за миллион монет». «Мы согласны с вами поехать в путешествие», — закивали разбойники. «Вот и отлично», — обрадовался Самоделкин. «Тогда завтра утром отправляемся в путь» сказал Железный Человечек. «А на чём мы туда поедем?» спросил Прутик. «На самолёте или на воздушном шаре?» допытывался мальчик. «На новой, усовершенствованной модели дрындолёта!» ответил Самоделкин. «А что значит новая модель?» удивились Прутик и Чижик. «Чем она отличается от прежней? Ведь прежний дрындолёт и так умел всё на свете. Он плавал под водой, летал, ездил...» «И даже мог летать в космос!» — спросили мальчики у своего железного учителя. «А этот драндалёт умеет то, что до сих пор не мог ни один из механических аппаратов!» — ответил самоделкин. «Он умеет бегать по воде!» «Вот это да!» — только и смогли вымолвить ребята.